Скажите, почему вы убежали с места преступления? Вам же ничего не грозило. Это вам так кажется, возразила Роза, мгновенно ощутившись. А для таких как я нет ничего хорошего в том, чтобы лишний раз общаться с Фли, с полицейскими, особенно теперь, когда Андрея убили. Так звали того, кто лежал в коридоре? Да. А женщина кто? Викторина. Ее звали Викторина. В голове не укладываться, что ее больше нет. Я же совсем недавно с ней разговаривала. О чем? Ну, о деньгах. Роза снова шмыгнула носом. Она все твердила про то, что брат убитого графа пообещал тысячу человеку, который поможет полиции найти убийцу. Я ей сказала, что богатые не шибко любят раскошеливаться, а Викторина заявила... Если действовать с умом, можно и побольше заработать, чем тысячу. Типа, видела бы она убийцу, никому бы слова не сказала, ни полслова. Сначала бы узнала, есть ли у него деньги. Мол, за убийство надо платить и всякое такое. Роза осеклась и виновата покосилась на собеседницу. Вы только не думайте, что я решила после этого сделаться шантажисткой. «Какая из меня шантажистка?» «Очень интересно», — протянула Амалия и задумалась. «Скажите, ваша знакомая часто так изъяснялась, используя сослагательное наклонение. Я имею в виду выражение вроде «Если бы то или иное, она бы сделала то и это». «Да нет», — подумав, призналась мадемуазель Тесье. Вот вы сейчас сказали, я тоже удивилась. Вообще-то Викторина была очень практичная, никаких если бы. А ваша знакомая часто с вами обсуждала убийство графа Кавалевского. Ну да, я же свидетель. Роза покосилась на Михаила, ей интересно было, потому что Викторина, ну, успела пообщаться с графом, пока тот был жив. Граф был ее клиентом, да. Она вам больше ничего не успела сказать, когда вы с ней разговаривали в последний раз. Ничего, то есть, ну, я сказала ей, что заниматься шантажом не буду, потому что за такие вещи могут и убить. А она мне возразила, что нужно только себя обезопасить, если действовать суммом. то много чего можно добиться. Вот ее точные слова. — Вот, значит, как! — напряженно проговорила Амалия. — Очень любопытно. — Роза, у вас есть какие-нибудь соображения насчет того, кто мог убить Викторину и Андреа? — Какой-нибудь ненормальный. — Мало, что ли, к нам ходит извращенцев? — С отвращением. — С отвращением. ответила Роза и снова быстро добавила: "Извините, мадам. Последний вопрос. Где была Викторина в ночь убийства графа? Отдыхала, наверное. Тогда ведь не ее смена была, а что? Амалия покачала головой. Нет, Роза, она не отдыхала. Миша, дай ко мне телефон. Зачем вам телефон? за беспокоилась девушка. Великий папьео нашипся, обронила баронесса хмуро. Комиссар с самого начала решил, Роза, что главный свидетель вы, но вы видели совсем не того человека. Мадемуазель Тесье вытаращила глаза. Вы хотите сказать? Я не знаю точно, где была ваша подруга в ту ночь. Может, любовалась на луну, может, посещала кого-то. Я уверена только в одном: она видела убийцу. и каким-то образом поняла, что тот человек сделал. Судя по всему, у убийцы водятся деньги, и Викторина решила, что под страхом разоблачения он раскошелится. Но большинство женщин плохо хранят секреты. Вот и ваша подруга такая. Только она не могла рассказать напрямую, что задумала, поэтому прибегла к сослагательному наклонению. Если мы переведем ее слова в плоскость реальности, получается, что Викторина как-то рассчитывала себя обезопасить. Так что, Роза, прошу вас, вспоминайте все, что вы знали про ее тайники. Нам очень могут понадобиться такие сведения. Баронесса взяла трубку и попросила соединить ее с квартирой Папиона. «Алло — Алло, — говорит Амалия Корфь. Очень рада, комиссар, что застало вас. Вам уже звонили по поводу двойного убийства в доме, где жила ваша главная свидетельница. Ну так приготовьтесь к сюрпризу. Свидетельница не она. Настоящая была убита сегодня. Судя по всему, девушка собиралась шантажировать убийцу графа Ковалевского. Да, да, приезжайте ко мне, комиссар, и как можно скорее. По-моему, нам есть что обсудить. Блестя глазами, хозяйка дома положила трубку. Мама, начал Михаил. Так ты думаешь? Ты же сам сказал, что все в комнате убитой девушки было вверх дном. Напомнила Амалия. Там побывал именно убийца графа, который явно искал то, что она спрятала. Вероятно, записанный рассказ о том. Что Викторина видела? Приметы преступника, может быть, что-то еще более опасное для него? Нет, неожиданно подала голос Роза. Нет, Викторина вовсе не была настолько глупа, чтобы опрометчиво подпустить убийцу близко. Значит, к ней явился сообщник убийцы, о котором девушка не подозревала. Пожала плечами баронесса. «Полиция, как и я, считает, что убийц было как минимум двое». «О, Боже!» — прошептала Роза и повернулась к Михаилу. «Помните человек в переулке?» «Вы о чем?» — заинтересовалась Амалия. «Незадолго до того, как Дылда Гаранс начала кричать, я видела какого-то человека. Он двигался навстречу, но едва увидел нас, повернул в другую сторону». как будто боялся чего-то. — В самом деле, — кивнул Михаил, — когда мы подходили к дому, я заметил какой-то силуэт. — Мужчины? — По-моему, да. — Точно, мужчина с тростью, — заявила Роза. — А ведь это может оказаться очень важно, — протянула Амалия. — Ну-ка, дети, давайте, давайте, вспоминайте все, что видели, как он выглядел, во что был одет. однако ни Роза, ни Михаил не могли вспомнить ничего определенного. Там было мало света, одет был во что-то темное, ну вроде пальто. Но трость я помню. Роза беспомощно водила руками в воздухе. А как насчет лица? Очки, борода, ну хоть какие-нибудь приметы. Тут-то и оно, что лица не было видно. Вскрикнула девушка. Вы думаете, это был убийца? Человек, который скрылся едва завидев вас? Не исключено. Если б я только знала, прошептала Роза, я бы его пристрелила. Мадемуазель Тесси ей топнула ногой и в отчаянии обхватила руками голову. Давайте лучше постараемся вспомнить еще что-нибудь про таинственного незнакомца. Вернула ее на землю Амали. Головную убор у него был, по-моему, да, шляпа обыкновенная. А какого он роста? Тут мнения свидетелей разошлись. Михаил объявил, что предполагаемый убийца был высоким, а Роза настаивала на том, что маленьким. Впрочем, я видел его всего несколько секунд, добавил офицер, а в доме имелись кровавые следы. Да. Убив викторину и обыскивая комнату, преступник наступил в лужу крови. «А воображаю, что понапишут обо всем этом парижские репортеры!» — вздохнула Бронесса. В следующее мгновение до сидящих в гостиной донесся звонок в дверь. «А вот и комиссар Папиен».